Даты работы Ленина над книгой «Материализм и эмпирио-критицизм». 1908 год, первая половина февраля. Ленин приступает к работе над книгой «Материализм и эмпирио-критицизм», вступает в действительные члены Женевского общества чтения, в библиотеки которого читает философскую литературу. Январь 26-ое число, февраль 7-ое по новому стилю. Ленин в письме Горькому сообщает, что он внимательно читает работы Богданова, Базарова, Луначарского и других махизтов, убеждается в ошибочности их философских взглядов. Я за материализм против империю и так далее, писал Ленин. Январь 31-ое число, февраль 13-ое по новому стилю. Ленин в письме Горькому оспаривает его взгляды по вопросам философии, выступает в защиту материализма Маркса и Энгельса. Февраль 11 число, 24 по новому стилю. Ленин участвует в совещании редакции газеты Пролетарий в связи с заметкой в Дневной цит в борьбе в РСДРП по вопросам философии. На совещании единогласно утверждается, написанный Лениным текст заявления от редакции Пролетария, в котором подчёркивается, что философский спор фракционным не является, и что всякая попытка представить разногласия по философии как фракционные ошибочна в корне. Февраль, ранее 12-го числа, 26-го по новому стилю. Ленин пишет родным в Петербург просит разыскать и прислать свою философскую рукопись 1906 года, направленную против эмпирио-манизма Богданова, которую Ленин предполагал напечатать под заглавием «Заметки рядового марксиста о философии». Февраль двенадцатое число двадцать пятое по новому стилю Ленин пишет Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов Богданова и других. излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов Очерки по философии марксизма. Март 1924 года по новому стилю. Ленин в письме Горькому даёт резко отрицательную оценку книги махистов Очерки по философии марксизма, подчёркивает неизбежность борьбы с махристами по философским вопросам. Вторая половина марта, не позднее 3-го, 16-го по новому стилю апреля. Ленин пишет статью Марксизм и ревизионизм для сборника Карл Маркс 1818-1883 года. В примечании к статье Ленин говорит о своем намерении в ближайшем будущем выступить против книги «Очерки по философии марксизма» в ряде статей или в особой брошюре не ранее марта, не позднее четырнадцатого двадцать седьмого по новому стилю октября. Ленин читает книгу Дитцгена «Мелкие философские работы» избранные Штутгардц Дитц, тысяча девятьсот третий год. и делается на ней пометки эту книгу Ленин широко использует в работе материализм и эмпириокритицизм апрель 3 третье число 16 по новому стилю Ленин в письме Горькому сообщает о формальном объявлении войны махистам имея в виду свою статью марксизм и ревизионизм Ленин в письме Луначарскому пишет, что у него разошлись дороги с проповедниками соединения научного социализма с религией и со всеми махистами. Между десятым и семнадцатым, двадцать третьим и тридцатым по новому стилю апреля Ленин по приглашению Горького посещает его на острове Капри. Ленин заявляет Богданову-Базарову и Луначарскому о своём безусловном расхождении с ними по вопросам философии. Апрель. Ленин читает статью Энгельса об историческом материализме, напечатанную в журнале Динойцайт, первый номер 1892-93 года, и делает на ней пометки. Статью Энгельса Ленин использует в книге «Материализм и эмпирио-критицизм». Май. Ленин работает в библиотеке Британского музея в Лондоне над философской и, естественно, научной литературой, которая отсутствовала в Женевских библиотеках. Эта литература была необходима для написания книги Материализм и империокритицизм. Ленин пишет 10 вопросов референту, который посылает из Лондона в качестве тезисов для выступления Дубровинского и Накентия на реферате Богданова о приключениях одной философской школы, состоявшемся в Женеве 15-28 по новому стилю мая 1908 года. Конец мая начало июня. Ленин по возвращении из Лондона в Женеву на заседании редакции Пролетария отклоняет вместе с Дубровинским проект резолюции Богданова, в котором утверждалось, что проповедь империокритицизма не противоречит интересам большевистской фракции, и предлагалось осудить выступление Дубровинского на реферате Богданова. Неранее мая. Ленин читает книгу Плеханова Основные вопросы марксизма. Санкт-Петербург, 1908 год и делает на ней пометки. Июнь, 7 число, 20 по новому стилю. Ленин в письме Марии Ульяновой выражает сожаление в связи с отказом московского философа-издателя Долги напечатать книгу «Материализм и эмпирио-критицизм» и просит найти другого издателя. Июнь восемнадцатое число, июль первое число по новому стилю. Ленин в письме Воровскому в Одессу пишет об обострении разногласий с Богдановым и Алексинским и о неизбежности разрыва с ними, спрашивает о возможности издания своей философской книги. Июнь 30-е число, июль 13-е по нормам стиля. Ленин в письме Марии Ульяновой сообщает о своей работе над книгой Материализм и империокритицизм и просит прислать две книги Чулпанова Авенариус и его школа и имманентная философия. Август Ленин от имени редакции Пролетария требует от Богданова открытого изложения в печати своих философских и политических взглядов. Сентябрь. Ленин пишет предисловие к книге Материализм и империокритицизм. Ленин даёт рукопись своей книги для прочтения Горину, Галкину. Октябрь, 14-е число, 27-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает об окончании работы над книгой «Материализм и эмпирио-критицизм», просит дать надежный адрес для посылки рукописи и при малейшей возможности заключить договор на издание книги. Октябрь 26-е число, ноябрь 8-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой просит сообщить адрес для отправки рукописи книги Материализм и империокритицизм. Соглашается в случае особой строгости цензуры заменить в книге слово поповщина словом фидеизм, пояснив в подстрочном примечании его значение. Октябрь 28-го, ноябрь 10-е по новому стилю. Ленин в письме меньшевику Махисто Юшкевичу в Петербург отвергает предложение о сотрудничестве в предполагавшихся к изданию литературно-философских сборниках. Ноябрь, ранее 4-го числа, 17-го по новому стилю. Ленин посылает в Подольск на имя Левицкого. Рукопись книги «Материализм и эмпирио-критицизм». Ноябрь, 13-е число, 26-ое по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении её письма от 9-го, 22-ого по новому стилю ноября, в котором говорилось о получении рукописи книги Материализм и эмпириокритицизм. Предлагает в случае отсутствия другого издателя переслать рукопись Блоншбруевичу в издательство Жизнь и знание. Просит внести в конце введения дополнение в текст, где говорится о Валентинове. Ноябрь 27-ое число, декабрь 10-ое число по новому стилю. Ленин в телеграмме ульяновой Елизаровой соглашается принять условия Московского издательства Звено на издание книги Материализм и империокритицизм. Ленин в письме Марии Ульяновой просит Ульянову Елизарову ускорить оформление договора с издательством Звено и настаивает на внесении в договор требования о немедленном издании книги «Материализм и эмпирио-критицизм». Советуют заключить договор на его имя, а не на имя Анны Илиевичной, во избежание привлечения ее к ответственности по законам о печати. Между двадцать девятым ноября и первым декабря, двенадцатым и четырнадцатым декабря по новому стилю, Ленин и Крупская переезжают из Женевы в Париж, куда переносится издание газеты «Пролетарий». Декабрь шестое число, девятнадцатое по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой выражает согласие на смягчение тона по отношению к Базарову и Богданову и возражает против смягчения выражений по отношению к Юшкевичу и Валентинову в книге «Материализм и эмпирио-критицизм». Сообщает, что согласен на замену слов Поповщина, примыслил Боженьку и других, лишь при ультимативном требовании издателя по цензурным соображениям. Декабрь одиннадцатое число, двадцать четвертое по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой просит присылать ему экземпляр. неправленные корректуры, а затем и отпечатанные листы книги «Материализм и эмпирио-критицизм» для того, чтобы иметь возможность внести важнейшие поправки, дает указания о шрифте для названий параграфов и сообщает о посланнохране двух письмах с добавлением о книге Бехера и отдельными поправками к тексту. Декабрь тридцатое число, двенадцатое января тысяча девятьсот девятого года. Ленин в письме на французском языке директору Национальной библиотеки в Париже просит выдать карточку на право пользования библиотекой. 1908 год. Ленин читает книгу Людвиг Фербах Собрание сочинений, второй том, Лейпциг, 1846 год и делает на ней пометки. Эту книгу Ленин использует в работе Материализм и эмпирио-критицизм. В ранние 1908 года Ленин читает книгу Шулятького Оправдание капитализма в западноевропейской философии от Декарта до Эрнста Маха. Москва, 1908 год. Делает на ней пометки и в заключение даёт оценку книге. Позднее, 1908 года, Ленин читает книгу Рэй Современная философия. Париж, 1908 год, и делает на ней пометки. 1909 год. Начало года. Ленин читает лекции по философии в кружке большевиков в Париже. Январь и июнь. Ленин работает в Национальной библиотеке и Сорбоннской библиотеке Парижского университета над литературой по вопросам философии и естествознания. Январь, 24-е число, февраль, 6-е число по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении первых листов корректуры книги Материализм и империокритицизм. Январь апрель Ленин работает над корректировкой книги «Материализм и эмпирио-критицизм». Февраль, первое число, четырнадцатое по новому стилю. Ленин на заседании редакции «Пролетария» требует открытого выступления редакции против богостроительства Луначарского. Реакционная статья против богостроительства не по дороге. Было напечатано 12-го, -25 25-го по новому стилю февраля 1909 года в Пролетарии в номере 42. -м. Февраль 4-е или 5-е число, 17-е или 18-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой посылает поправки к очередным листам корректуры книги, сообщает о пропусках в корректуре 27 страниц рукописи и очень просит проследить чтобы не оказалось пропуска при печатании книги. Февраль десятое число двадцать третье по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении восьмого и девятого листов корректуры, отмечает, что нет пропусков, что корректура этих листов хорошо вычитана, посылает поправки к ним. Февраль двадцать четвертое число. Март девятое по новому стилю. Ленин посылает Ульяновой Елизаровой письмо с поправками. к 10 и 11 листам. Ленин сообщает о разрыве с Богдановым и Луначарским и просит при чтении корректуры книги не смягчать формулировок против них и ускорить выпуск книги. Благодарит Скворцова Степанова за помощь в издании книги. Февраль 27-ое число, март 12-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой посылает список опечаток к шестому девятому и тринадцатому отпечатанным листам и снова просят ускорить издание книги в пасквиртуме Ленин вновь настаивает не смягчать ничего и измест против Богданова Луначарского и других махистов Март восьмое девятое число двадцать первое двадцать второе по новому стилю Ленин в письме Ульяновой и Елизаровой еще раз просит никоим образом не смягчать мест против Богданова-Луначарского и других и посылает список отпечаток к первым пяти отпечатанным листам книги. Март десятое или одиннадцатое число, двадцать третье или двадцать четвертое по новому стилю. Ленин посылает в Москву Ульяновой Елизаровой добавление, с какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства к первому параграфу четвёртой главы книги Материализм и эмпириокритицизм. Март, 13-е число, 26-ое по новому стилю. Ленин посылает Ульяновой Елизаровой список опечаток К листам с 15 по 18 корректуры и просит сообщить, когда ожидается выход книги. Март 23-е число, апрель 5-е число по новому стилю. Ленин посылает Ульяновы и Елизаровы список и печаток. К 14-му листу корректуры и просит исправить в корректуре место о вернадском мыслитель-материалист на мыслитель-натуралист или оговорите в опечатках. Март 24-е число, апрель 6-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении отпечатанных листов с 10-го по 12-й книги и 21-го листа корректуры, посылает список отпечаток к ним. март двадцать шестое число апрель восьмое число по новому стилю Ленин в письме Ульяновой и Елизаровой сообщает о получении двадцать второго листа корректуры и о посылке исправлений к нему просит сделать все возможное чтобы книга Материализм и эмпирио критицизм вышла в первой половине апреля у меня связаны с ее выходом писал Ленин не только литературные но и серьезные политические обстоятельства Апрель 21-е число, май 4-е число по новому стилю. Ленин в письме Дубровинскому сообщает, что он получил извещение о выходе из печати книги Материализм и империокритицизм, которую обещают прислать ему в Париж к 25-му, 26-му апреля, 8-му, 9-му мая, между 29-м апреля и 4-м мая, 12-му, 17-му мая. В Москве в издательстве Звено выходит книга Ленина «Материализм и империокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Май четвертое число, семнадцатое по новому стилю. Ленин посылает Розе Люксембург свою книгу «Материализм и империокритицизм» и просит отметить выход книги в журнале The New Statesman. Что и было сделано. Смотри диной сайт номер второй восьмого октября тысяча девятьсот девятого года страница шестьдесят четвертая. Май восьмое число двадцать первое по новому стилю Ленин в письме Марии Ульяновой сообщает о получении книги Материализм и эмпириокритицизм и положительно отзывается об издании книги. Май ранее двенадцатого числа двадцать пятого по новому стилю Ленин дарит экземпляр книги Материализм и эмпириокритицизм Горину Галкину. Май, 13-е число, 26-е по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении книги Материализм и эмпириокритицизм, даёт положительную оценку её изданию, пишет о предстоящем расколе с отзавистами и ультиматистами. Май, сентябрь. В журналах Возрождение номера 7 и 8. Современный мир номер 7. Критическое обозрение, выпуск 5, и в газете Русские ведомости номер 222 публикуются рецензии буржуазных и меньшевистских авторов на книгу Ленина Материализм и империокритицизм. Июнь, 5-е число, 18-е по новому стилю. В газете Одесское обозрение номер 439. Помещена заметка Воровского о книге Ленина о цензурном условии. Заметка была посвящена книге Макса Ферворна «Естествознание и миросозерцание. Проблема жизни». Москва, 1909 год. Начало лета. Ленин посылает экземпляр книги «Материализм и эмпирио-критицизм» Скворцовой Степанову. Лето. Ленин посещает поле Лафарга, беседует с ним по философским вопросам и о своей книге Материализм и империокритицизм.